Волшебники начали подтягиваться к умнископу. — А в будущее тоже можно заглянуть? — спросил лорд-ветинари. — Теоретически, да, милорд, — кивнул Думминг, — но это будет несколько неразумно. Предварительные исследования свидетельствуют о том, что сам факт наблюдения способен искажать форму волны в фазовом пространстве. Ни один мускул не дрогнул на лице Патриция. «Прошу прощения», — сказал он. «Боюсь, мои сведения о преподавательском составе несколько устарели. Это ты принимаешь пилюли из сушеных лягушек?» «Нет, милорд, это казначей», — ответил Думинг. «Он вынужден их принимать, потому что м -м, несколько свихнулся». «А!» — откликнулся ветинарий. И тут на его лице все-таки появилось выражение. выражение человека, который изо всех сил пытается держать свое мнение при себе. «Милорд, господин Тупс имеет в виду, — сказал арк-канцлер, что в некотором роде могут существовать миллиарды и миллиарды вариантов. Все они являются возможными формами нашего будущего, но, скорее всего, нашим будущим станет то, которое вы увидите». И, возможно, оно вам совсем не понравится. Тут, очевидно, действует знаменитый принцип неуверенности. — Принцип неуверенности? И в чем же он заключается? — Я не совсем уверен. Господин Тупс лучше разбирается во всех этих штуках. Мимо, неторопливым шагом прошествовал орангутан с немыслимо огромной пачкой книг под мышкой. Лорд-ветенари посмотрел на шланги, которые тянулись от амнископа в открытую дверь через лужайку к зданию факультета высокоэнергетической магии. Патрица еще помнил прежние времена, когда волшебники были костлявыми, нервными, полными коварства стариками. Кто-кто, а прежние волшебники мигом расправились бы с этим самым принципом неуверенности. «Если ты в чем-то не уверен, — говорили они, — значит, ты что-то делаешь неправильно. Неуверенность смерти подобна». Умнископ замерцал, и в линзе появилось изображение заснеженного поля с черными горами на горизонте. Волшебник, который назвался Думмингом Тупсом явно гордился собой. «Кажется, вы говорили, что с помощью этой штуковины без труда можно его найти», — обратился ветеринарий к арк-канцлеру. Думминг Тупс поднял голову. «У нас есть какая-нибудь принадлежавшая ему вещь, что-нибудь личное?» — спросил он. «Мы могли бы поместить этот предмет в морфический резонатор, подключить к умнископу и...» Хлоп, он у нас как на ладони. — А что случилось с магическими кругами и всякими там оплывшими свечами? — осведомился лорд Ветенари. — О, так гораздо быстрее, милорд. Круги и свечи — это если никуда не торопишься, — ответил Думинг. — К сожалению, Коэн-варвар не славится забывчивостью, — пожал плечами Патриций. И после него, как правило, остаются... Только трупы